«Виталий свадьбин», «Темный егерь 3», «Пленный лекарь». Для вас читает Сергей Кузин. От автора. К вниманию читателей третья книга из серии «Темный егерь». История главного героя продолжается. В данном произведении все события полностью вымышлены автором. Автор заранее благодарит всех любителей фантастики в жанре фэнтези, желающих прочесть эту книгу. Совпадения с историческими личностями не имеют ничего общего с исторической действительностью. Предисловие «Уральский разлом. Окрестности крепости Карлштадт». «Карлштадт», вымышленное автором название крепости, расположено на месте города Екатеринбург в реальной истории. Он сидел на поваленном бревне возле костра, где на огне жарился кусок мяса сумеречного зубра. Возле его ног лежал вожак псовой стаи и грыз лопатку от туши зубра. Сейчас он размышлял о своей судьбе. Судьбе кого? Воина или стража? Когда-то он был воином, но сейчас он скорее страж. Страж чего? На этот вопрос он может ответить «Страж прохода из одного мира в другой, ведь разломы...» «Разлом, в данном случае соединение, канал, между темным миром и миром людей» – вымысел автора. «Это не что иное, как канал, по которому в мир Земли поступает энергия тьмы. Он не просился быть стражем, но так сложилась его судьба. Выбор пал на него». Знания, недоступные даже старейшинам его рода, и ответственность за сохранение равновесия сделали его одиноким. Нет, не сказать, что он один среди зверей, пораженных темной энергией, которых люди называют монстрами или тварями. У него есть слуги, рабы и помощники. Вот только одиночество давит. И свои, и чужие называют его пастух. Хотя у него есть имя от рождения. Это Савитур. Савитур, он же пастух, вымышленный автором персонаж. Однако за несколько веков он привык к тому, что он именно пастух. И в прямом, и в переносном смысле. Родился он в Трехморье. «Трехморье. Мир, в котором проживали расы эльфов, орков, дроу, гномов и прочих, до перехода на землю, в мир людей» – вымысел автора. А сейчас обречен находиться между мирами. Пастух перевел свой взгляд на пса, лежащего возле его ног, который старательно обгрызал лопатку зубра. Пес Ада? Пес Ада, вымышленный автором зверь. Сумеречная гончие – то же самое. Почувствовал взгляд своего хозяина и оторвался от своего лакомства. Внимательно посмотрел на Савитура. Пастух услышал, о чем думает вожак сумеречных гончих. «Хозяин, ты грустишь?» Пронеслось в голове у Савитура. «Иногда знание Вселенной наводит на меня тоску и одиночество. От этого хочется завыть или кого-нибудь убить». Ответил мысленно Савитур, используя телепатию. «Телепатия – сверхъестественная способность человека передавать свои мысли и чувства на расстоянии». «Можем устроить охоту, чтобы отвлечь тебя от мрачных мыслей», – прозвучало в голове пастуха предложение. «Нет, сейчас подкрепимся и отправимся к проходу возле Селябэ». Селябе. Название башкирской деревни, на месте которой в 1736 году был основан город Челябинск в реальной истории. Автор использовал в своем повествовании название этой деревни. «Где твои псы стаи? Чем заняты?» – отправил мысленный вопрос Савитур вожаку. «Ушли на север. Я разрешил одной из самок вести стаю, пусть развлекаются охотой». Пес обхватил лапами свой лакомый кусок, который когда-то был частью зубра, и приступил к продолжению трапезы. Савитур еще раз проверил прожарку своего куска с ароматным запахом специй и лесных трав. От аромата мяса появился аппетит. Пастух тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, а вместе с этим хандру – Хандра – мрачное, тоскливое настроение, томительная скука. В своем настроении. В конце концов, он Дэвин. Дэвин, раса разумных воинов, обладающая магическими способностями. Вымысел автора. Из касты воинов. А такому не пристало обращать внимание на эмоции.